Последнее искушение. Товарищи участники экспедиции, члены экипажа, разнеслось по судовой трансляции. Прямо по курсу в 2 милях виден дизель-электроход Опь. Любителям рекомендуется зарядить свои аппараты и стремглав бежать на верхнюю палубу. Долгожданная минута. Такой дружный топот сотен ног мне доводилось слышать только в театре, когда зрители, сшибая друг друга, неслись в гардероб. Где? Где она, потрясая фотоаппаратом, суетился любитель. О, дайте, дайте мне бинокль, стонал другой. Три компота за бинокль, предложил капитану, советовали ему. Он наверняка согласится. Вот она, где? Где? Видишь остроконечный айсберг? Ну, вижу. А две мачты слева вижу. Опь нетерпеливо поджидала нас у кромки ледяного поля, совсем как у памятника Пушкину под часами. В её приветственных гудках слышался упрёк: сколько времени здесь торчу, могли бы поторопиться. По сравнению с изящно одетым во всё белое красавцем Виза Она выглядела заморашкой в своём видавшем виды комбинезоне, обшарпанная, битая льдами, нагруженная сверх всякой меры работяга Опь. Огромные и могучие, она снисходительно поглядывала на Виза, как смотрел бы уверенный в себе силач на разодетого в пух и прах тонконого во франта. Ещё бы. Без оби, в вальдах мы и шагу не сделаем. Оп ледокол и ведёт его знаменитый полярный капитан Эдуард Иосифович Купри. Гудки, ракетные залпы, радостный рёв двух экипажей и обеих частей экспедиции. И тут ещё послышался гул, и овации вспыхнули с новой силой. Это из Мирного прилетел самолёт, ледовый разведчик. Он сделал над нами несколько кругов, сбросил вымпел, помахал крыльями и, запечатлевшись на нескольких километрах фото и киноплёнки, скрылся из виду. Один лишь я перевёл два десятка кадров, из которых годным для печати увы оказался только один, на котором с великолепной резкостью отобразился чей-то скальп. До мирного осталось несколько десятков миль пути. Оп шла от нас в двух-трёх кабельтовых, вернее, не шла, а ползала на лёд, продавливая в нём канал, что это вроде посыпанной песочком пешеходной дорожки для идущего сзади франта с его локированным мешкеблетами. С момента встречи вся пятнадцатая экспедиция оказалась в сборе. На борту Аби находились и несколько наших восточников: механик-водитель Фёдор Львов, радист Герман Флоридов, повар Павел Смирнов и научный сотрудник по ионосфере Василий Сидоров. Вы вправе мне не поверить, но произошло уникальное совпадение. На станции Восток будут жить два Василия обладатели редчайшей фамилии Сидоров. Поэтому давайте отныне условимся. Специалиста по ионосфере будем именовать Василий Сидоров II. Между тем на визе начался ажиотаж. Все спешно сворачивали свои дела. У душевых кабин выстроились очереди. На материке воду придётся экономить. Там такого удовольствия не испытаешь. Парикмахеры-самоучки работали как автоматы, подстригая клиентов по последней антарктической моде под нулёвку. Пышные годами лелеемые шевелюры летели на пол. Внутренне содрогаясь и проклиная себя за опрометчивые решения, оболваненные жертвы моды мрачно смотрелись в зеркало. А за обедом В кают-компании стоял сплошной стон. Один из сидящих за нашим столом, кажется, это был я, взглянул на дынеобразную с какими-то причудливыми уступами наголо остриженную голову Д. И подавился сливовой косточкой из компота. Интеллигентный и обаятельный Д., который стараниями механика-водителя Лёши Поспелого приобрёл внешность беглого каторжника, с мужеством философа игнорировал соболезнования и стоически, хотя и не без некоторого уныния, нёс свой крест. Веселила кают-компанию Лёши и ставшей традиционной дружеской перебранка между Григорием Милентевичем Силиным и старпомом. Заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части, большой мастер розыгрыша, уже давно заронил в душу старпома смутное беспокойство, ибо не упускал случая обронить замечание такого рода. Хорошие новизы по суду. Неплохо бы захватить кое-что с собой. Или а почему бы нам не взять в мирный судовые столярные инструменты. Ежедневно повторяемые эти реплики убедили старпома, что Силин готов растащить визы по частям. Владислав Иосифович, вкратчивым голосом говорил Силин. Я дал ребятам указание, подготовить к выгрузке запасной судовой винт, хороший металл, пригодится слесарям для поделок. Эммануил Николаевич тут же обращался к капитану Старпом. Я приказал боцману установить круглосуточную вахту по охране материальных ценностей. Не поможет, посмеивался Силен. Всё равно, когда экспедиция высадится на берег, от визы останется голый корпус. Кстати говоря, боцман Василий Павлович Алексеев в этот день поразил меня своим поистине волшебным даром телепата. После встречи с Обью я побежал в радиорубку и столкнулся на лестнице с боцманом. Увидев в моей руке исписанный листок, он ухмыльнулся и сказал: Пробиваемся вслед за обью к мирному в тяжёлой ледовой обстановке. Почти слово в слово и сумелся я. Расскажите, как угадали? Вы же не видели, как я писал секрет фирмы, продолжал ухмыляться боцман. Обыкновенное чтение мысленного расстояния. Нет, на самом деле, Ну, а если в самом деле, то я знаю вашего брата корреспондента. Все одно и то же пишут, как в золотом телёнке: из трубы паровоза валит дым. И ушёл с нисходятно похлопав по плечу о задаченного корреспондента. Радиограмму я, конечно, выбросил в урну и побежался чинять другую, по возможности без ярко выраженного штампа. На следующее утро Обь пробила нам дорогу к припаю. До Мирного оставалось не больше 15 миль. Морское путешествие закончилось. Между судами и берегом сплошной припайный лед. Впрочем, это еще неизвестно, сплошной ли он. Чаще всего под невинным снежным покровом скрываются трещины. В одной из них, в первой антарктической экспедиции, провалился вместе с трактором Иван Хмара. В другой трещине в начале этого года погиб при транспортировке груза в САБи Василий Рыскалин. С борта Аби на Припай спустились два научных сотрудника. Их задача проверить надёжность льда. Столпившись у фальшборта, Мы следили за их работой, следили с замиранием сердца, что ни говори, а скоро и нам спускаться на этот лед. Но нашему настроению не суждено было долго оставаться торжественным. Протирая по пути очки, подошел один товарищ, соощурил близоруки и глаза и с абсолютно неожиданным энтузиазмом заорал во все горло. «Ребята, смотрите, какие большие пингвины!» Под всеобщий хохот очкарик бежал с палубы. А вскоре действительно появились пингвины Адели или Адельки, как их фамильярно здесь называют. Они мчались к нам со всех ног, ужасно боясь опоздать, спотыкались и падали, проползали десяток метров на животе и снова поднимались. Отдышавшись, одельки застывали как статуэтки, позировали. Но любоваться пингвинами нам было некогда. Соби уже сгружали самолёты, и восточникам, летящим первыми рейсами, было велено готовиться к выходу на лёд. Я помчался в каюту за вещами. Помню, что в эту минуту Мне вдруг пришла в голову парадоксальная мысль. Я, единственный участник экспедиции, который не связан никакими обязанностями, кроме дежурства на камбузе, я могу остаться на Визе, десяток дней побродить по Мирному и ещё через месяц вернуться домой. Поездка сюда, Мирный, поездка обратно, будет собран неплохой материал. И никто меня не осудит. Подумай, пока не поздно. В середине февраля ты можешь обнять своих родных. Если ты это сделаешь, отвечал другой голос. Я буду презирать тебя до конца жизни. Соскучился. А ребята, которые вернутся домой через 14-17 месяцев не соскучились? Глупец. Ты будешь встречать Новый год не в центральном доме литераторов, а на станции Восток. Ты побываешь на всех советских антарктических станциях. Давив зародыши, это жалкое искушение, и в самолёт бегу марш. Последнее рукопожатие, поцелуй и объятие, и в 17:00 самолёт поднимается в воздух.